Глава третья. Чудесное лекарство из дракона-вожака. Вожак стаи был убит, и остальные драконы разбежались в разные стороны. «Встать сможешь?» Я протянул юному рыцарю свою руку, он схватился за неё и поднялся на ноги. Выглядел рыцарь уже получше. «Благодарю вас. Я гвардейский рыцарь Рикардо Арбишас из Ордена Драконих Рыцаря Агахи. Могу я узнать ваше имя?» «Сэр Анос, вы, верно, дитя дракона, с такой лёгкостью удалили чёрного дракона-вожака безбожественной силы?» «Видимо, в подземных глубинах все, кто обладает силой за гранью здравого смысла, считаются либо богами, либо детьми драконов». «Я не драконит, а демон с поверхности». Сказав это, я показал на небесный полог. Дьямонс. Рикардо это удивило, но он тут же пришёл в себя и сказал. «Значит, вы из Дельхейда?» Похоже, что жители Агахи, в отличие от зердальцев, знают о поверхности. Верно, оттуда я и пришёл. Согласно пророчеству нашей страны, Агахи, однажды в подземные глубины должны прийти герои из поверхности, что оценит рыцарство. Для меня большая честь познакомиться с вами, сэр Анас. Не знаю, являемся ли мы теми героями из пророчества, но доблестного рыцаря мне встретить приятно. Мы вновь обменялись рукопожатиями. Позволь задать один вопрос. Зачем ты специально выманивал вожака? Твоих сил бы вполне хватило, чтобы легко уйти от стаи до появления того дракона. Рикардо кивнул и с сыровым видом ответил. «Дело в том, что моя дочь слегла от болезни. Вот как? Мне нужен редкий драконий жемчуг, который очищается в теле вожака. Если его использовать и сделать из него чудесное лекарство, то она может вылечить болезнь моей дочери. Именно ради этого я сейчас прилагаю столько усилий». Он слегка и горько улыбнулся. «Но похоже, что своим упорством я едва не усугубил всю ситуацию. Лежать бы мне сейчас в земле, если бы не вы, сэр «Тогда скорее бери жемчик и принеси дочери лекарства!» Рикардо был в лёгком замешательстве. «Я не могу! Этого вожака убили вы, сэр «А драконий жемчуг имеет огромную ценность!» «Его ещё используют как сырьё для изготовления магических артефактов, поэтому, выставив его на продажу, вы можете выручить приличную сумму!» «Если вы не знаете, как им распорядиться...» то я могу рассказать вам о нём всё, что знаю сам, в благодарность за то, что спасли мою жизнь. А Он весьма добросовестный парень. Рикард рисковал собственной жизнью, чтобы раздобыть компонент для лекарства, и теперь пытается отдать его мне. Не стесняйся, мне он совсем не нужен. Я не могу сойти с пути рыцаря, Я обязательно придумаю, как бы вы смогли применить жемчуг. Путь рыцаря, значит, какой кристально честный, однако, паренёк. Но раз так, то у меня Рикардо есть всего одна цель. «Сказать, как я хотел бы использовать драконий жемчуг?» «Да. Прошу, поделитесь со мной». «Я хочу, чтобы в этом, не дающем никаким желаниям сбываться в мире, чувство долга и честность вознаграждались. Больно видеть, когда жизнь так нечестно с ними обходится». Рикардо вздрогнул, думаю, он догадался, о чём я толкую. «А теперь скажи, как мне лучше использовать этот драконий жемчуг?» «Благодарю вас. Я обязательно отплачу вам за вашу милость». Он был тронут моим даром и низко поклонился мне. В этот миг сверху раздался голос. «Канни, ты куда? Нельзя туда! Кому говорю?» Услышал я голос и вместе с ним странный звук. Стоило мне задуматься о его происхождении, как тело дракона-вожака стремительно сжалось до размеров меча. Каннибал мило рыкнул. И в тот же миг уменьшенный дракон-вожак исчез. «Канни!» Когда Ноя кликнула маленького дракончика... Тот появился на том месте, где валялся вожак, и облизнул свой рот. «Хм, каннибал съел дракона вожака!» Дракончик рыкнул нежным голоском. «Это из-за того, что он съел бога дракона?» Тот странный звук, по всей видимости, нес в себе силу поедающего других драконов каннибала. «Канни, ты не видишь, что владыка о нас разговаривает?» «Хоп!» Ная спрыгнула вниз и прижала каннибала к груди. «Прошу прощения!» Она виновата опустила голову а затем вернулась к зависшему в воздухе снежному дракону. «Прости, это ученица из моей академии и призванный ею дракон». «Да ничего, я ведь сразу сказал, что этого дракона прикончили вы, сар Анос. Но вид у него, вопреки сказанному, омрачился. Он пришёл победить дракона-вожака, рискуя своей жизнью. Видимо, его дочь сразила очень серьёзная болезнь. «Один раз ты уже отдал мне жемчуг, так что ответственность за случившееся лежит на мне». «Не мог бы ты показать мне свою больную дочь?» «Конечно, я не возражаю, но я не буду тебя обнадёживать. На поверхности развивается магия, следующая болезни, и я тоже более-менее владею лечебной магией. Раз эту болезнь можно вылечить чудесным лекарством, то и магией, по идее, должно быть возможно». Услышав моё предложение, Рикардо снова низко поклонился с крайне признательным видом. «Благодарю. Я вам очень признателен. Где живёт твоя дочь?» «В столице Агахи... Агарафиона!» «В таком случае нам как раз по пути. Проводишь нас туда?» Рикардо кивнул и нарисовал на себе магический круг флеса. «Уверен, что цел? Я могу выделить тебе одного снежного дракона. Я глубоко признателен вам за вашу заботу, но я в порядке». Рикардо взлетел, и, похоже, каких-то трудностей ему это действительно не доставило. Я взмыл воздух и присоединился к своей команде. «Я...» «Гвардейский рыцарь Рикардо Арбишас из Ордена Драконьих Рыцарей Агахи. Большое вам спасибо за помощь в бою, герои, пришедшие с поверхности. Сэр Анас любезно позволил мне лететь с вами до Агарафиона. Фиона. Рад знакомству!» Как полагается, представился Рикардо ученикам Академии Владыки Демонов и полетел первым, показывая нам дорогу. «Я ввёл Сашу остальных курс дела, и мы полетели вслед за ним». Вскоре мы увидели город, окружённый множеством огромных мечей, вонзённых в землю плотно друг к другу, словно выступающих в роли защитной стены. В центре был замок, а вокруг него ряды жилых домов и магазинов. По улицам город гуляли жители. «Драконья площадка вон там!» Мы стали мёдленно спускаться в том направлении, на которое указывала Рикардо. Как только мы приземлились на площадку, я обратился к ученикам Академии Владыки Демонов. «Мне нужно отлучиться по делам!» «В этом городе безопасно, так что продолжайте заниматься песней и танцем». Поставив их в известность, я посмотрел на Сина. «Пока остаёшься за главного». «Слушаюсь». Я повернулся к Рикардо, и он сказал. «Ну что ж, прошу за мной». Я пошёл вслед за Рикардо, а за мной увязались Миша, Саша и Аркана. «Можно мы с тобой?» спросила меня Миша. «Вы уже достаточно поупражнялись?» «Я уже идеально готова». «Если избавиться от чувства стыда, то я легко с этим справлюсь», — сказала Саша, горько улыбнувшись. «Ого! Ты преодолела стыд за столь короткий промежуток времени? А ведь всегда противилась исполнить песни свою за поклонниц. Что за метод ты применила?» «Никакой. Просто мне так кажется!» «Ясно. Стыд всегда исходит из глубины души. Выходит, ты выставила в противовес ему более сильное чувство. Мне трудно дать ответ на столь серьёзный анализ». Пробормотала Саша. «Я не угадал?» «Дело в том, что ты сделала то, чего стеснялась сильнее всего?» Стоило Мише это сказать, как щеки Саши моментально покраснели. «Что ты такое говоришь?» «Не угадала? Ну, в общем, тогда ты тоже должна это сделать!» «Ха, не вижу тут никакой связи». Мишу тоже озадачили её слова. «Не открывай их!» «Зачем ты мне это поёшь?» «Ты мне так сказала!» «Ему пой! Ему! А Саша указала пальцем на меня. «Ну, раз ты говоришь, что идеально готова, то ладно, ступайте за мной!» Я пошёл, а Саша ворча поплелась за мной. Покинув драконью площадку, мы пошли по улицам любой любуясь видами города. «А тут, в отличие от Зиархейза, что-то не видно храмов!» Высказала свое впечатление Саша, осматривая город. «И священников тоже нет», — сказала Миша. Агаха- это страна рыцарей, которые правит император мече. Для народа этого государства владеть мечом значит молиться. Здесь считается, что лишь так можно открыть путь к спасению Господом». развеяло сомнение сестер Аркана «А Вы довольно много нас знаете для пришедших с поверхности сказала Рикардо обернувшись к нам. Я богиня подземных глубин его богиня отбора богиня отбора вот оно что то-то я чую большую силу. Добро пожаловать в Агаху, богини отбора. Я от всей души рад вас здесь видеть. Рикардо поклонился и продолжил путь. Похоже, он не собирается ничего расспрашивать, даже узнав, что я избранный. В Агахе с древних времен существует учение Желание жизни мечам. Начал Рикардо. Продолжаю речарканы. Исполнить одно желание своей жизни меча. Один раз в жизни случается бой, в котором все должны поставить свою жизнь на кон. Закаливать тело и оттачивать владение мечом ради этого момента. Иными словами, оттачивать жизнь, в которой заключён всемогущее сиятельство. Поэтому наш народ — рыцари, и каждый из нас, можно сказать, является его сиянием. Понятно. Значит, сияние жизни — ваше учение господи. Верно. Господь всегда здесь. Рикардо прикоснулся рукой к своей груди. «Поэтому нам нечего бояться, раз уж мы уже часть Господа» то должны просто делать, что должны за всех сил. Вот в чём заключается суть Агахи и нашего самого важного учения. И это же является нашей гордостью». Рикардо радостно улыбнулся. «Разумеется, учение Агахи о том, что смертные являются частью Господа, противоречит учениям Зиардала, в котором Господу поклоняются и не признаются ими. Хотя в Господа верят и там, и там, учения Агахи и Зиордала кардинально различаются. Как по мне, учение Агахи бытие и части Господа будет посвежее зердальских с их сплошными молитвами. Видимо, несовместимость этих двух стран вполне закономерна. Нам сюда! Рикардо остановился перед огромными вратами, увидев его лицо, стоящие возле них солдаты открыли врата: Дворец императора Меча Агарафиона. Именно здесь император Меча Агахи, господин Дидрих, занимается государственными делами. Ого! Не думал, что мы придем во дворец! Простите! «Я должен был объяснить вам всё с самого начала». Рикардо прошёл через врата и вошел в дворец. Мы пошли за ним. «Моя дочь из ближайшего окружения короля Дидриха, она – дитя дракона, рождённая из короля дракона и одна из двух драконидов Агахи, носящих почётный титул драконевого рыцаря».